Ее привезли в Новосибирск в Академгородок. А на Алтайский край обрушились бури, катастрофы, разгул коррупции. Все это алтайцы объяснили тем, что лишились покровительницы. Началась массовая истерия, возродился забытый культ мертвецов. Самое удивительное в том, что количество несчастий действительно сильно выходит за пределы статистически вероятного. «Ну, как в дозорах», — вспомнил Гугер. «Открыли могилу Тамерлана, сразу Гитлер напал». «Примерно так», — кивнул Лурия. «Мистика», — презрительно заметил Валерий. Кирилл отвернулся, разглядывая двор, зеленые тополя, парковку. Принц Гуатама и принцесса Укока, Алтай и Гималаи. Все это было так далеко, так несопоставимо. «Где он и где Будда?» Издалека доносился вой сирены. То ли по проспекту Мира, то ли парижской эстакаде катил очередной кортеж. Кирилл в полуха слушал, что говорит Лурия. Не мистика, а магия. Но вряд ли на Алтае магия. Просто неясные нам пока законы бытования социума. Могу привести другой пример. В 1853 году Оренбург вымирал от холеры. Болезнь остановили только тем, что принесли в город чудотворную икону Богоматери. Но Божьему чуду есть рациональное объяснение. Городские интенданты тайком раздевали мертвецов и продавали их одежду на рынке, тем самым разносили болезнь по городу. Когда в город внесли икону, интенданты просто побоялись грешить вблизи почитаемого образа. То есть на Алтае народ просто подсознательно боялся мести принцессы, а когда ее увезли, то обнаглел, предположил Валерий. Понятие подсознания, конечно, спорное, но используем его в трактовке Юнга. Однако я говорю не о личном подсознании отдельных людей, а о подсознании всего социума. Любой отдельный человек не сможет дешифровать это подсознание. Хотя, когда разнонаправленные векторы частных усилий суммируются, то получается такое действие социума, которого никто не ожидал. И такая ситуация транслируется из века в век, пока сохраняется культура как носитель архетипов. «Какая культура-то на Алтае?» — усомнился Валерий. «Язык — вербальная фиксация культуры. Есть и другие способы фиксации». Религия, неизменность образа жизни и так далее. Что касается случая, ради которого мы собрались, то наши специалисты считают таким фиксатором изображение псоглавца и его толкование». К их столику опять направилась красивая Эрмине, и Лурия сразу отрицательно покачал головой. «Ничего не надо». «Этот псоглавец чудотворный?» — спросил Гугер. «Сам по себе нет» но он фиксирует местные поведенческие нормы. К сожалению, в мифологическом ключе, и поэтому мы не можем их понять, интерпретировать, предсказать, объяснить. Что это за нормы? «Могу назвать только прецеденты», — вздохнул Лурия. Деревня возникла в начале XVIII века как раскольничий скит Калитин. Его основали некие Иофет и Христофор. Достаточно близко от их обители находился другой скит – женский. И так получилось, что Христофор случайно встретился с одной из девушек-монахинь этой обители и полюбил ее. Для скита это кощунство. Иофет взмолился, чтобы Господь избавил Христофора от соблазна, и скитник Христофор, как святой Христофор, получил собачью голову, стал «соглавцем» и при следующей встрече растерзал свою возлюбленную. «Я слышал что-то такое. Это просто местные пересказали библейскую легенду на свой лад», подумав, сделал вывод Валерий. «Конечно, но есть другой прецедент. В 1800 году для разрушения раскольничьих общин была создана Единоверческая церковь, эдакий компромисс между старообрядцами и официальной церковью». Многие раскольники перешли в единоверие, потому что это давало больше возможностей для социального роста. Из скитов уходили тайно. Из Калитина скита с 1820 по 1860 годы ушло 27 человек. Из них 18 по дороге в город в лесах были на куски разорваны зверьем. В других скитах не было ничего подобного. «Ух ты!» – оживился Гугер. Этот псоглавец их догонял и рвал». Лурия усмехнулся. «Я уверен, есть и другие предания. Но их можно узнать только там. Поэтому ваша миссия, Кирилл, разговаривать с местными и записывать на диктофон. Вы, э, Гугер, надеюсь, вполне справитесь с технической частью. Снимите фреску со стены. Я направлю вас к инструктору. А вы, Валерий, помогайте Гугеру по мере необходимости, И на вас будет общее руководство, финансы и отчетность. Кириллу совсем не понравилась перспектива втираться в доверие к каким-то деревенским алкашам. «Мне задание не нравится», — сказал он. Лория помолчал. «Вашу тройку мы подбирали по психотипам», — сообщил он, — «как и две другие тройки, что были до вас. Они отказались. Вы тоже можете». «По психотипам на совместимость?» – спросил Валерий. «Как космонавтов», – добавил Гугер. «Нет, по психотипам, чтобы спровоцировать местный социум на реакцию. Деревня Калитина деградирует. Люди просто не хотят жить. Им надо предъявить антиподов, которые жить хотят и хотят активно». «Будет мордобой, а не чудеса в церкви», – мрачно сказал Валерий. «Теперь я понимаю, почему вы не посылаете туда каких-нибудь реставраторов или студентов-практикантов. Еще посмотрим, кто кому что начистит», — хмыкнул Гугер. «Хотите, мы предоставим вам травматическое оружие. Дадим спецтелефоны, чтобы всегда была устойчивая связь и GPS. У вас будет отличный автомобиль, на котором вы всегда сможете уехать. В конце концов, мы платим неплохие гонорары и возмещаем все расходы». «Условия весьма недурные, хотя наши специалисты считают, что опасаться следует все-таки чего-то экстраординарного». «Соглавца на нас натравят», — убежденно сказал Гугер. «Ну и работа», — покачал головой Валерий. «Кирюша, все это несерьезно», — сказал себе Кирилл. Глава пятая. Грузно опираясь на палку с рукоятью, порог храма тяжело переступил рослый и сутулый человек. Сощурившись со света, он постоял у двери, а потом тщательно и широко перекрестился. «Господи, помилуй!» — прогудел он, с трудом кивнул, изображая поклон — и медленно двинулся к Валерию, Гугеру и Кириллу. На широких и тощих плечах пришельца висел хороший пиджак, а под пиджаком белела какая-то застиранная майка. Чистые и глаженные брюки были аккуратно заправлены в резиновые сапоги. Гость подошел и остановился, внимательно разглядывая, кто это здесь хозяйничает. Гость смотрел на бычись и не двигал головой, а просто переводил глаза. Бесцветно-голубые глаза, то ли кретина, то ли наркомана. У гостя был мощный голый окатистый череп, похожий на фашистскую каску, и небритая мохнатая рожа с увесистым подбородком. На загорелой костлявой груди из-под майки выползали синие завитки татуировки. Гость протянул для рукопожатия широкую ладонь. «Саня Омский», — сказал он. «Слышали, небось?» Обе руки были густо исписаны какими-то словами, как школьная доска на перемене. А палка у Сани Омского была не палкой, а дорогой лакированной тростью. Казалось, что барская трость, пиджак и брюки принадлежат одному человеку, А щетина, майка и татуировки совсем другому. Этот другой, видимо, считал, что славное имя Сани Омского гремит по всей стране, и все его знают. Валерий, Гугер и Кирилл неуверенно пожали Сане руку. Они не представились, но Саня и не заметил этого. Так ведет себя человек высшей касты. Кирилл сразу опознал в гости старого уголовника. «Московские?» — спросил Саня. «Московские?» — кивнул Валерий. «Я вас по номеру срисовал». Саня вдруг шагнул на Кирилла, и Кирилл торопело отступил. Саня кряхтя нагнулся, вытащил из груды мусора обрывок желтой газеты, постелил его на ржавую станину станка и осторожно опустил на газету свой поджарый зад. «Давно я сюда не заходил». — сообщил он, оглядывая храм. Валерий, Гугер и Кирилл не знали, что сказать. «Что делаете тут?» Наконец снизошел Саня Омский. «Мы э -э, из музея», — Валерий неуверенно посмотрел на Гугера и Кирилла. «Понимаете, э -э, фреску вот будем снимать на реставрацию». Валерий махнул рукой в сторону псоглавца. «Картину сбиваете», — понял Саня. «Ну-ну, знаю про такое. Был у нас один барыга, только за доски чалился, не за штукатурку». Саня пожевал губами, вспоминая. «Сколько слупите?» «То есть?» — растерялся Валерий. «Это для музея», — буркнул Гугер. «Ну, для музея так для музея. Честный фраер не треплется». Валерий, видно, наконец сообразил, что затип к ним пожаловал. Он прижал ладонь к груди беззвучно, извиняясь, вытащил телефон и отошел в сторону позвонить. Перед отъездом Лурия выдал всем одинаковые аппараты, которые поймают сигнал даже в этой глуши. В аппаратах были и встроенные диктофоны. Свой подарок Кирилл повесил на тесемке на грудь. Сейчас он включил запись и переложил аппарат в нагрудный карман рубашки, чтобы не отвлекать Саню светящимся экраном. «Дайте закурить», — ревниво приказал Саня Омский. Гугер вытащил пачку парламента, открыл и протянул Сане. Саня, не торопясь, извлек из внутреннего кармана пиджака оранжевую пластмассовую мыльницу, отколупнул крышку и вытащил из пачки Гугера сразу пучок сигарет. Он сделал это спокойно и привычно, словно принял налог. Он сложил сигареты в мыльницу, как в портсигар, убрал мыльницу и поманил Гугера. Гугер опять покорно протянул пачку. Теперь Саня вставил сигарету в рот. «Огоньку», — велел он. Гугер, играя желваками, звякнул крышкой зажигалки зиппа и поднес огонь Сани к лицу. Саня дунул на зажигалку. «Баклан», — сказал он, — «огонь не подают. Если ты нормальный пацан, просто дай фугас и все». Саня забрал зажигалку, прикурил и возвратил зажигалку Гугеру. Кириллу стало невыносимо в этой вязкой болототе. Он отвернулся. Как такие уроды умеют нагнуть всех вокруг? Повязать по рукам и ногам одним своим присутствием. Как девочка пукнула. Проворчал Саня, вынул сигарету изо рта, оторвал фильтр и теперь затянулся с удовольствием. Садитесь, что стоять? Я не прокурор, долго не просидите. Гугер и Кирилл покорно уселись на груду мусора, кто где смог. Гугер тоже достал телефон и молча принялся тыкать пальцем в экранчик, писал смску. А Саня, видимо, хотел поговорить, поучить новичков. «Здесь зона была, знаешь?» Саня угрюмо поглядел на Кирилла. Ее спецлютой называли. и она ней два квадратика и уголок отмотал. Кирилл рассматривал Саню Омского будто какого-то волосатого тропического паука в программе Animal Planet, И впечатления были подобные. Смесь омерзения и любопытства. «Инопланетянин». Только не идти, а скорее Альф. «Два квадратика, наверное, дважды по четыре года», – подумал Кирилл, – «а уголок год. Итого девять лет». Саня Омский сопел, вспоминая былое. «Подняли меня сюда при дедушке в 77-м, а откинулся уже примеченным. Хорошая зона была, правильная. Я еще на централе слышал, что в Калитина зона черная». На красный меня бы, суки, запрессовали, в конверт бы заклеили. Я же на любой кичи всегда в первой пятере был. А здесь, как кот. Кандр по полной планам и грели. Через баркас ко мне такие вофлерки из местных бегали. У одной биксы, о! Саня ладонями показал огромные женские груди. Кирилл не сомневался, что старый уголовник просто понтуется. Чем-то надо заплющить московских и оправдать свою жизнь, которую бездарно просвистел погодюшникам, Но все равно было противно. Валерий ходил взад-вперед за кучами хлама, разговаривая по телефону. Гугер отрешенно пережидал визит гостя. Саня наклонился и уронил изо рта себе под ноги харчок, а в него воткнул окурок. «А когда зона закрылась?» — спросил Кирилл. зона один из втором. Здесь стали заповедник делать, а зону перевели под котельнич. Жаль, хорошая зона была. Чем на ней занимались? Лес валили? Ну, поначалу-то лесоповал был, да. Потом лес нахер вырубили и стали торф добывать. Там подальше вскрыша начинается. Какая крыша? Не крыша, а вскрыша. Где землю вскрыли? Торфоразработки. Котлованов там два десятка, бурты стоят брошенные. Это вот дым-то от них. Они горят, котлованы. И что, никто не тушит? Да что то возились, потом бросили. Херали. Будут дожди, так сами погаснут. Каждый год так. Сюда же никак не проехать. Раньше узкая колейка была от разработок до Семенова. Как лагерь закрыли, так и она сдохла. Какой-то фраер ее на металлолом сдал. Остался только хвост от Калитина до Котлованов. Туда местные за торфом катаются. У нас же торфа вместо дров. Как катаются, не понял Кирилл. На чем? На велосипедах? Плашкеты, что ли, на велосипедах? Ухмыльнулся Саня Омский. Мурыгин гумза дрезину заныкал. Он ее у кума с зоны выкупил. Сейчас сдает за деньги, кому на Котлованы надо. Километров восемь туда. «Наверное, этот Саня как вышел из зоны, так и остался в деревне у какой-нибудь сердобольной, во флёрке с биксами», — подумал Кирилл. «Будь Саня настоящим вором в законе, неужели на просторах Союза он не нашел бы местечко потеплее, чем деревня Калитина?» «Тяжело на котлованах работать было», — сочувственно спросил Кирилл, провоцируя Саню или на возмущение, или на жалобы. «Шлангуешь», — обиделся Саня. Я вор правильный. Я на кичмане ничего тяжелее весла не подымал. Мне на ментов мантулить западло. Они рады были, если Саня Омский для фортицела на поверку выйдет. А на промзу, ну, я не ногой. Меня в бараке однажды бугор свои лопаря с моими спутал и надел, так я потом их нахер выбросил. Саня Омский не мужик и не тварь, чтобы носить лопаря, которыми торфа топтали». «За что он сидел здесь весь такой расписной?» – думал Кирилл. «Наверное, в своем Омске в пьяном кураже с такими же ублюдками где-нибудь в ЦПКО разломал билетный киоск и получил на всю катушку за групповое ограбление. А сейчас корчит из себя тираннозавра, хотя как был вонючим харьком, так и остался. Там за церковью, где выпас, бараки находились. Там и там КПП стояли. Охрана в деревне жила». «А тут вот биржа была. А здесь...» — Саня покрутил пальцем над головой. «Слесарный цех. Вон швеллера от него остались». Саня показал вверх. «Здесь станки были...» — Саня похлопал ладонью по станине, на которой сидел. «Точили и разводили фрезы для торфорезок. Ну и финкари делали. На композитора их меняли». Валерий закончил разговор, убрал телефон и подошел поближе, но не настолько близко, чтобы Саня решил, что заполучил слушателя. «На какого композитора?» — издалека удивился он. «На Чайковского, из которого чефир заваривают». Гугер хмыкнул, глядя в окно. Кирилл представил, что по этому большому помещению тянутся ровные ряды станков, люди в робах что-то фрезеруют или точат, воют моторы... Визжит металл, а над работающими тихо и невесомо стоят фигуры святых в длинных одеяниях. Из простенка на зэков, сжав в руке древко копья, смотрит псоглавец, опустив длинную морду. На улице уже клубились мглистые сумерки. Между досок в окнах угасли огненные щели. В храме потемнело. Соглавец, как настоящий хищник, почти растворился в полумраке, словно замаскировался в засаде. Но его выдавали белесый панцирь и светлый нимб. Кириллу надоела лагерная ностальгия Сани Омского, коей он вроде как должен был внимать с сочувствием и уважением, но Лурия поручил ему собирать байки об соглавце, а не мемуары старожилов. святые это не мешали». Кирилл насмешливо кивнул на стены. «Я не работал, мне не мешали», — ухмыльнулся Саня. «А это кто?» — Кирилл напрямую указал на псоглавца. Дикий, фантастический псоглавец возвышался над ублюдочным миром российской зоны, словно башня Саурона над Средиземьем. Святой Христофор был совершенно чужд этому миру. Но вот псоглавец казался неотъемлемо и органично встроенным в него. Валерий за спиной сани покрутил пальцем у виска. Гугер перевел взгляд на Кирилла. Оба они оторопели от подобной дерзости, будто псоглавец был чем-то таким, о чем нельзя говорить бесцеремонно. А Саня вдруг встал и шагнул к псоглавцу. Он замер у простенка сутула, опираясь на трость и закинул голову, рассматривая фреску. «Его у нас звали Торфяной Гапон, проскрипел Саня. «Сука он! Понимаете, это же святой!» — с тихим осуждением сказал Валерий. «Какой нахер святой? Псина? Овчарка?» «Написано «Святой Христофор», — указал Кирилл. «Где?» презрительно спросил Саня и сплюнул на кучу мусора. Похоже, за тридцать с лишним лет он так ни разу и не удосужился прочитать, что начертано под ногами Христофора. «Так кто он, Сань?» — настаивал Кирилл. Саня закопошился, вытаскивая свою мыльницу, и грязным ногтем стал выколупывать из нее сигарету. Курить свои, когда рядом есть чужие, означало, что Саня забыл все понты и правила авторитетного зэка. Саня поднял трость и стукнул ее копытцем в колено псоглавцу. «Он не один. Гапонов много. Очко не сыграет, если вы знаете?» «Не сыграет», — ответил Кирилл. «Борзый ты парнишка». Саня курил Словно торопился на казнь. Я сам торфиного гапона не видел, а, слава тебе Господи. Саня перекрестился сигаретой. Они здесь еще при Сталине появились, хер знает откуда. Живут в лесу и на торфяных болотах. Люди, а божки песи. В 1937-м начальник зоны, полковник Рытов, их как-то приручил, что ли? Да чё, как-то человечный прикормил. Если кто с зоной оборвётся, Рытов не вохровцев посылал, а этим гадам знать давал. Они ж собаки, след берут, и никто от них не уйдет. Любого догонят и в куски порвут. И многих, говорят, порвали. А вохра потом приносила в мешках головы и руки откушенные, кости кровавые. Саня замолчал. И что? — осторожно спросил Кирилл. — А что? — разозлился Саня. — Здесь же тогда лесоповал был. Хоть узкоколейку еще не протянули, все одно до города сто километров, три дня ходу. Там на железку и привет, свободен ЗК. С лесоповала бежать самбух велел. Пуля вохры для ЗК, как мама. На овчарок ножи были топоры. Такого никто не боялся. А нечисти это и усадца, как боялись. Когда гапоны три или четыре рывка растерзали, все, заказа баркас не шагу. У КПП Рытов приказал стол поставить, а на него банные шайки. В них и лежали головы отгрызанные. До 53-го, до амнистии, когда усатый помер, никто больше из зоны на отрыв не дергался. Херали, когда такой упырь тебя в лесу стережет. Лучше целым срок домотать хоть четвертак, чем с таким страхом бодаться. Рытов кум лагерный звезду за звездой привинчивал. У Кирилла волосы на руках стояли дыбом. «Это святой Христофор?» «Не надо туда», — вспомнил Кирилл мольбу немой Лизы. «А после смерти Сталина бегали?» Пятьдесят 56-м узкоколейку провели, лесоповал закрыли, перешли на торф. Кто отчаянный был, те еще бегали. На плотах, по реке, в малевой сплав, на вагонетках. Кого-то в охра принимало, кто-то уходил. Но через лес никто не рыпался. Их же все равно видали после рытого, до то Мелькали издаля, на болотах, на вырубках. А зона помнила, что это за черти. Как тут забудешь, если это падла на стене нарисована, и охрана эту картину караулит, как красное знамя?» Все четверо молчали. И вдруг Саня осклабился. Его волосатая морда словно треснула пополам. Во рту у Сани Омского Кирилл увидел гнилые обломки зубов. «А я от него все равно ушел», — злорадно сказал Саня. По-чистому ушел. Не взять меня. Саня повернулся к псоглавцу, криво отдал честь и гаркнул. Здравия желай, гражданин начальник, сука торфяная! Опустив руку, Саня заковылял к выходу. Кирилл не сразу понял, что Саня отправился в освояси. Как-то не прощай, не до свидания. Саня оглянулся. — Эй! — окликнул он сразу всех, Кирилла, Валерия и Гугера. — Если у вас с нашими непонятки начнутся, обращайтесь, я всю здешнюю хевру за шкварник держу. Саня тростью толкнул дверку, тяжело переступил порог и растворился в дымной синеве сумерек. Глава шестая Российскую деревню вблизи Кирилл впервые увидел в школе, в седьмом классе. Он был под малоярославцем, с приятелем в гостях у его бабушки. И Кириллу в деревне даже понравилось. Все друг друга знают: маленькие чистые дома в кружевах резьбы, акации огорожены заборчиками, чтобы козы не объели. Там мужики катали пацанов в открытом кузове грузовика. Женщины, даже не молодые, Ездили в магазин на велосипедах без рамы. Утром пели петухи. На грядках росла клубника. Еще играли в картошку и в московский зонтик. Задирали девчонкам подолы. Купались в речке под названием Лужа. Калитина было похожим, но совсем не таким. Его словно бы кто-то проклял. Кирилл шагал по мягкой улице к перекрестку с колодцем. Над заборами свешивались ветви деревьев с вялой листвой тускло светлели шиферные крыши с темными заплатами в окнах метались голубые отсветы телевизоров высокие деревянные столбы торчали словно воткнутые с размаха как копья в жертву без всякой телеграфной романтики тротуары давно заросли косматой травой и кирилл шел по дороге вокруг было темно дымно и жарко. Кирилл любил летние ночи, но, оказывается, он любил южную тьму, яркую и глубокую. А здешняя темнота была душная, глухая, опасная. Она не просматривалась насквозь, и потому вся деревня казалась декорацией. Разбухший сруб колодца стоял посреди лужи, не высохший даже в такой зной. Сруб... Перекрывала заплесневелая двускатная кровля с дверкой На ворот с железной рукоятью была намотана собачья цепь с прикованным ведром Кирилл откинул дверку, бросил ведро в глубину Подождал, пока цепь бринча раскрутится И принялся с натугой вращать рукоятку обратно, вытягивая ведро Наверное, раньше эта процедура доставила бы ему удовольствие. В темноте нельзя было разглядеть, насколько вода чистая. а с чего ей быть грязной? Промышленности вокруг никакой. Кирилл поставил ведро на край колодца, наклонил одной рукой, выливая воду тонкой струйкой и сунул под нее свою бутылку. Бутылка, наполняясь, заиграла в ладони и увесисто тяжелела. Кирилл закрутил горлышко бутылки пробкой и пошагал обратно.